Давным-давно, когда я был еще босоногим мальчишкой и бегал через лес в сельскую школу на северо-западе Миссури, мне довелось прочесть басню Эзопа о Солнце и Ветре. Солнце и ветер поссорились из-за того, что не могли решить, кто из них сильнее. Ветер сказал: "Я сильнее, видишь, вон там старика в пальто. Спорим, что я заставлю его снять пальто быстрее, чем ты". И тогда солнце скрылось за тучкой, А ветер задул со страшной силой, почти превратившись в торнадо. Но чем сильнее он дул, тем плотнее укутывался в пальто старик. И, наконец, ветер обессилил и перестал дуть. Тогда солнце вышло из-за туч и ласково улыбнулось старику. Вскоре он стал вытирать пот лба и снял пальто. Так солнце доказало ветру, что мягкость и дружелюбие всегда сильнее, чем ярость и сила. Люди, которые усвоили, что капли меда привлекает мух больше, чем целая бочка желчи, постоянно пользуются именно дружелюбием и мягкостью. Ф. Гейл Коннор из Лютервилля, штат Мэриленд, доказал это на своем примере, когда доставил купленную им всего четыре месяца назад машину в ремонтную мастерскую в третий раз. На нашем семинаре он рассказал следующую историю. Я вошел в демонстрационный зал и попросил провести меня к владельцу агентства мистеру Уайту. После недолгого ожидания меня проводили в кабинет мистера Уайта. Я представился и объяснил, что купил машину в его агентстве по рекомендации друзей, ранее уже прибегавших к его услугам. Они сказали мне, что здесь приемлемые цены и прекрасный сервис. Владелец агентства удовлетворенно улыбнулся. Мои слова ему явно понравились. После этого я изложил ему свою проблему. «Полагаю, вы сможете справиться с ситуацией и не уроните своей высокой репутации», — сказал я. Мистер Уайт поблагодарил меня за сообщение и заверил, что моя проблема будет тут же решена. И он не только лично проконтролировал ремонт моей машины, но и одолжил мне другую на то время, пока мой автомобиль находился в починке. Эзоп был греческим рабом. Он жил при дворе богача Креза и сочинял свои бессмертные басни еще за шестьсот лет до рождения Христа. Но истины, которые он сформулировал, справедливы до сих пор. Человеческая натура претерпела мало изменений. И сегодня в Бостоне и Бирмингеме совершенно справедливы слова Изопа, точно так же, как справедливо они были в античных финах. Солнце заставит вас снять пальто куда быстрее, чем пронизывающий ветер. Дружелюбные, мягкий подход и высокая оценка достоинств других людей помогут вам склонить их на свою сторону гораздо быстрее, чем грубость и негодование. Не забывайте слова Линкольна. Капли меда привлекает мух больше, чем целая бочка желчи. Разговаривайте с людьми дружелюбно.